Боуман пожал плечами. Мне нравится его стиль. Он из тех редких политиков, которые действительно заинтересованы в улучшении жизни своих избирателей. А я занимаюсь политикой всю свою жизнь. Мой отец тоже занимался политикой, но тогда я практически ничего не значил. В таком деле мало иметь светлую голову и добрые намерения. Нужен еще прекрасный имидж. У меня никогда не хватало таланта приобретать популярность. Зато Вильям обладает этим даром в полной мере. Я с самого начала догадывался, он-то станет советником. Но тогда у него не хватало опыта. Он упустил несколько возможностей, даже не поняв этого. Вот почему мы решили работать вместе. Мой опыт плюс его стиль. Такой тандем оказался очень удачным. Мы поладили, и дело двинулось. «И он имеет большую власть и известность», – добавила Фишер. «Я нечистолюбив», – ответил Боуман. «И в жизни есть кое-что поважнее популярности». «Действительно», — согласилась Кэтрин Блэкстон. Незаметно приблизившись, она встала рядом с Эдвардом. Они стояли очень близко, и это не ускользнуло от взгляда стражей. «Скажите», — сказала Кэтрин, — «откуда вы родом, капитан Хок? Никак не могу определить ваш акцент». «Я с севера», — уклончиво ответил Хок. «Родился неподалеку от Хилсдаун. «Хиллсдаун», — задумчиво повторила Кэтрин, — «это ведь королевство, правильно?» Более -менее, — более-менее подтвердила Фишер. «Наша страна не кажется вам странной?» – вступил в разговор Боумен. «Сомневаюсь, чтобы демократия на севере достигла нашего уровня». «Конечно», – согласился Хок. «Мир весьма велик, а к новому привыкают медленно». «Когда я узнал, что ваше королевство управляется ассамблеей, избираемой жителями, а монарх по конституции имеет слишком ограниченные права, я решил, мир перевернулся. Разве король может называться королем, если не смеет править по своему разумению?» Но сама идея, что любой человек свободно высказывает мнение об управлении страной, мне близка. Разумеется, и здесь не все идеально, в Хейвине я ощутил это в полной мере, но в целом идея достаточно привлекательна. За ней будущее, подтвердил Боуман. Скорее всего, вы правы, согласился Хог. Снова зазвонил колокольчик, и гонт отправился встречать новых гостей. Кэтрин и Боуман, еще немного поболтав о пустяках, отошли от стражей, продолжая беседу. Фишер задумчиво посмотрел им вслед. «Я не доверяю боману, Он слишком много улыбается». «Такова его работа», – пожал плечами Хок. «Он же политик, не забывай. А ты заметила, как сияет Кэтрин, стоит ему только посмотреть на нее?» «Да», – усмехнулась Фишер. «Здесь определенно что-то есть». «Сплетница», – проворчал Хок. «Неправда», – возразила Фишер. «Скорее, романтик по натуре». Гонт вошел в комнату в сопровождении высокого, мускулистого мужчины лет 50. Хокс, взглянув на вошедшего, чуть не выронил бокал. Рядом с Чародеем стоял Адам Сталкер, самый известный человек в королевстве. В свое время он успел сразиться, наверное, со всеми чудовищами, которых только породила природа, буквально голыми руками взял неприступную горную крепость страшного барона Кейда и освободил сотни пленников из зловонных казематов. Сталкер являлся доверенным лицом королей, сражался во многих армиях и приносил удачу и победу тем, на чьей стороне он воевал. Слава его распространилась по всему королевству, и он стал героем сотен песен и легенд. Адам Сталкер – герой и победитель темных сил. Он был на голову выше присутствующих и телосложением превосходил любого. Хотя его длинные до плеч волосы уже посеребрила седина, он все еще производил внушительное впечатление. Одежда Сталкера отличалась простотой, но хорошо на нем сидела. Он осматривал гостиную, как солдат полей боя, кивками здороваясь с гостями. Наконец, глаза его остановились на стражах. Быстро подойдя к ним, он поздоровался и хлопнул Хока по плечу. От такого проявления дружелюбия Хок слегка пошатнулся. «Я уже слышал, что вы расправились с вампиром», — хрипло произнес сталкер. «Замечательная работа, капитан Хок. Чертовски хорошая работа». «Спасибо», — поблагодарил Хок с трудом переводя дыхание. «Мне помогла моя напарница». «Разумеется», — ивнул сталкер. «Прекрасно выполнена крошка». Он снова повернулся к Хоку. «Я слышал о вас много хорошего, капитан. Этот город вам многим обязан». «Да уж», — проворчала Фишер. «Нам пора просить о повышении». «Благодарю вас, сэр рыцарь», — быстро произнес Хок. «Мы делаем то, что можем, но до вашей славы нам далеко». Сталкер улыбнулся и махнул рукой. Министрели любят преувеличивать. «Как я понимаю, вы здесь в качестве телохранителей Вильяма. Пока рядом с ним гонт и я, у вас не будет проблем. Попозже мы побеседуем». «Очень хочется узнать о вампире поподробнее». «Я однажды наткнулся на целое громадное гнездо вампиров в горах брокин крейг Вот уж грязная работенка подвернулась». Сталкер отошел поговорить с Блэкстоном. Хок и Фишер проводили его глазами. «Крупный экземпляр, да?» – сказал Хок. «Безусловно», – согласилась Фишер. «Не меньше семи футов. Ты и заметил мускулы?» «А то», – прищурился Хок. «Пожалуй, рядом с ним ты слабовато». «Это он слабоват рядом со мной», – отрезала Изабель. «Он из тех мужчин, которые считают, будто женщина должна сидеть дома, пока они совершают подвиги. Ты раньше встречался с ним, Хок?» «Нет, хотя слышал много песен и легенд. Даже если хотя бы половина того, о чем в них говорится, правда, сталкер – исключительный человек. Я сомневался, можно ли доверять легендам, но сейчас, когда увидел его своими глазами, правда не знаю. Он производит впечатление». «Производит», – подтвердила Фишер. Опасный человек, если перейти ему дорогу. Фоксер где покосился на нее. «Ну-ну, продолжай. Сталкер-убийца? Бессмыслица!»